Глава сороковая Этот ужин был настоящей пыткой. Тали свел себя безупречно, будто и не было того поцелуя в кабинете. И это только больше нервировало. В итоге я, так толком и не поев, вскочила из-за стола, выпалила, что устала, и убежала к себе. Останавливать он, вопреки опасениям, не стал. Уже выходя из столовой, обернулась и увидела, что дракон сидит за столом, напряженный как струна, сжав кулаки — и закрыв глаза. «Видимо, борется с собой, чтобы обуздать дракона», — мелькнула мысль. Следующая догнала меня уже в комнате. Он жалеет о том, что не сдержался и поцеловал меня под влиянием эмоций. Раньше я не задумывалась о том, что драконы, будучи огненными созданиями, становятся менее уравновешенными, когда их звериная суть берет верх. Теперь же для меня стало очевидно, что лорд Талис Энери — Отличается от остальных драконов именно потому, что постоянно борется со своей драконьей сутью. И борется вполне успешно. Это одновременно порадовало и принесло легкое огорчение. Поцелуй в кабинете, как и прошлой, в спальне. Все это было только из-за вырывающейся огненной натуры дракона. А когда Талис контролирует ее, ведет себя совсем иначе. Сдержанно, вежливо, даже порой отстраненно. Да, он заботится обо мне, но только потому, что у меня есть магия, которая может привлечь его соплеменников. Это покровительство и защита, не более. А я — наивная дурочка. Стоит забыть о всяких глупостях и сосредоточиться на главном. Я только секретарь лорда Энери. Ну и еще немножко член местного общества драконоборцев. В конце концов, Талис ясно дал понять, что между нами не может быть ничего, кроме деловых, и, возможно, дружеских отношений, отказавшись от моего предложения пожениться для спасения наших жизней и всего города. Но это не значит, что я перестану делать все возможное, чтобы оградить нас от угрозы. Завтра же схожу к мадам Тюльпи, чтобы убедиться, что меня услышали и восприняли серьезно. С этими мыслями легла спать. И опять проспала. Проснулась от стука в дверь. Жюли позвала на завтрак. а Алиса за столом не было. Завтрак был накрыт только для меня. «Вот так, Триса. Знай свое место». «Жули, если лорд Энери не хочет завтракать в столовой, то нет нужды накрываться для меня», — проговорила горничная. «Я могу и на кухне перекусить». «Лорд Энери приказал», — пожала плечами женщина. «Он позавтракал раньше. Сейчас в кабинете, принимает посетителя». «Посетителя?» — удивленно переспросила я. «Талис Энери, принимающий посетителя, — это что-то новенькое. Он же никого даже на порог не пускает». «Да, некую мадам Кассиль», — кивнула Жули. «Что ж ты сразу не сказала?» — воскликнула я, вскакивая из-за стола. «Она ко мне пришла». «Лорд Энери решил сам принять гостью», — развела руками Жули. Я только махнула рукой и побежала в кабинет. «Знаю я, как он ее примет». Сейчас скажет мадам Кассиль, что плевать он хотел на нее, всю мэрию и предстоящий бал, в который я столько сил вложила. А бал ведь состоится. Если мне вчера поверили и защиту от драконов поставят, в чем я была почти уверена, то ничто не помешает городу устроить торжество в честь своего нового владельца». Влетела в кабинет без стука и замерла. Талис стоял над столом, на котором была развернута большая карта города, и на что-то указывал мадам касель «Только здесь», — услышала я окончание его фразы. «Но лорд Энерри — это же парк влюбленных. Там мы обычно проводим свадьбы и помолвки. К тому же, это далеко не центр Паритера, почти окраина». Талис поднял голову от карты, улыбнулся мне и ответил гостье. «Считаю, это место подходит идеально. На другое не соглашусь». «Ах, Триса, как же ты вовремя!» Воскликнула мадам, заметив меня. Объясни лорду Энери, что мы уже все обговорили. Центральная площадь и парк больше подходят. Менять все сейчас, когда до торжества осталось всего пять дней, просто бессмысленно. Я уже распорядилась начать подготовительные работы. Отзовите распоряжение. Бал будет здесь. Ткнул пальцем в карту Талис и с прищуром посмотрел на меня. Лорду Энери виднее. Беспомощно пожала я плечами. Не спорить же с начальством при посторонних. Это как минимум непрофессионально. Ну что тут вообще происходит? Он же не хотел участвовать во всем этом. Вообще считал, что торжество не состоится, потому что на город нападут раньше. Так почему сейчас вдруг проявил интерес? Да еще и свои условия ставить начал. Триса, девочка моя, сложила руки на груди мадам Касиль. Ты уверена, что мы сможем все переиначить теперь? Когда уже столько всего сделали? А у нас есть выбор, спросила я. Она явно очень плохо знает Талиса, если думает, что я смогу его переубедить. Да я его вообще не понимаю. М да. Значит, будет парк влюблённых. Поджала губы мадам. Рада, что вы все же проявили интерес к своему городу лорд Энери. Надеюсь, вы почтите устроенный в вашу честь праздник своим присутствием. Разумеется, кивнул Талис. И советую не тратить время на подготовку объявлений или каких-то еще речей. Я лично возьму слово. Мне есть что сказать этому городу. Как прикажете? Кивнула мадам Касиль, сворачивая карту. Триса, я напишу тебе, чтобы все еще раз согласовать. Если сама в мэрию прийти, не сможешь. Не сможет. За меня ответил дракон. Всего вам хорошего, мадам Касиль. Увидимся через пять дней на балу. Уверен, вы все сделаете в лучшем виде». Мадам попрощалась с лордом и, гордо вскинув подбородок, вышла из кабинета. Я пошла проводить ее. «Ох, девочка, если бы я только знала, что он окажется таким деспотом, ни за что не отпустила бы тебя к нему». Покачала головой бывшая начальница, когда мы оказались в холле. Все не так страшно, как кажется», — заверила я. «Как же!» он тебя из дома не выпускает да еще и требует неизвестно чего это же надо было додуматься настоять на том чтобы устроить прием в пригородном парке самодуром наш градовладелец оказался какая жалость сокрушенно покачала головой мадам касиль ты держись если что только весточку пришли я возьму тебя обратно в мэрию и трудовой договор с ним расторгнуть помогу спасибо пока не надо улыбнулась я Помахала на прощание мадам рукой, закрыла дверь и развернулась, чтобы вернуться в кабинет и спросить у Талиса, что он задумал. Но идти никуда не пришлось. Лорд Талис Энери стояла в дверях кабинета, прислонившись плечом к косяку, сложив руки на груди и задумчиво глядя на меня. Я вопросительно посмотрела на него в ответ. И развела руками, вроде как говоря. «И как это понимать?» Я приняла решение. — проговорил Талис, оттолкнувшись от косяка и направившись ко мне. Сегодня утром я кое-что почувствовал. Некое магическое поле, окружившее город, которое нельзя не ощутить, будучи драконом. И что-то мне подсказывает, что его появление прямо связано с твоим вчерашним походом на сборище цветоводов. Я хотела сказать, что все объясню, но... Стоило мне открыть рот, как Талис поднял руку, останавливая замолчала наблюдая как он медленно приближается ты мне еще все расскажешь в подробностях прищурился талис но сначала считая нужным сказать что на балу который таки состоится в эти выходные мы объявим о нашей помолвке мисс Манор. есть возражение